Глава седьмая. Беззаботно шелестящий листовой вдоль дороги лес заметно менялся с каждым шагом вглубь. «У змеиного камня совсем дремучим станет», — предупредила дочерей Заряна. «Да вроде пускает лес. Тропа не путает, ветками проход не заслоняет», — осмотрелась Гордяна. «Так лес же! Чувствует, что не душегубство задумали, вот и не мешает», — ответила ей Дарина. «Я вот смотрю, трава спадает». «А мха все больше, вон уже на ветках проглядывает. Да и воздух становится влажный, тяжелый». Чувствовала изменение Гордяна. «Странно, что близко у дороги и болота никто не знает». «Да не близко. Это лес сберегает и на заветную тропу выводит. Мир он же сам по себе не живет, он жизнь любит, чтобы суета кругом». Мягко улыбалась Заряна. «Вон и подарочек наш кряхтит, лежать не желает». «Ну давайте, Миранда Змеевна, понесу вас, чтобы вы по сторонам смотреть могли». Девчушка словно того только и ждала. Ей все было интересно, на каждый шорох оборачивалась. Заряна только улыбалась, подстраховывая еще слабую детскую шейку. Уже скоро Пола добрались до странного места. Среди мхов мягким бархатом сверкала зеленью свежая трава, словно только-только проросла по весне». Спиралью к этому островку травы вели неизвестно кем выложенные камни. Словно и впрямь огромный белый змей задремал на пригорке среди травы. Голову этого змея заменял большой треугольный камень. На него тазаряная и опустила миром подаренную внучку. Малышка тут же перевернулась на животик и, сощурив глазки, зло зашипела на притихшую с краю ящерку. «Правильно, нечего всяким ящерицам при змеиных обрядах хвостом вертеть!» — хмыкнула Дарина. «А то можно и без хвоста остаться!» Малышка словно поняла слова тетки и старательно потянулась к непонимающей, что вообще происходит, ящерице. Только в последнюю минуту ящерка смогла сбежать, оставив в детских пальчиках часть своего хвоста. Но Миранде этого показалось мало. «Смотрите!» – кивнула на нее Дарина. «Зельевар растет, Хвост ящерицы – лист папоротника, похоже на легкий след!» «Или на хвост ящерицы, запеченный с травами!» «И тогда внучка у меня повар!» Скинула плащ заряна, смотря какая ящерица лишилась хвоста, а то и на рецепт каменного сна, похоже. Хороший яд, основательный! Задумалась вслух гордяна: все это, девочки, лишь ручьи от одного истока, покивала головой заряна. Луна скоро в пиксилы войдет, некогда нам разговоры вести, а ты, ползунья, возвращайся-ка на место. Миранда бабушку послушалась, но хвост ящерицы и папоротник сжала в кулачках крепко-накрепко и отдавать отказывалась на отрез. Даже сверкающий медальон на витой цепочке, который Заряна надела на детскую шейку, не отвлек внимания от самолично добытых первых ингредиентов. Девочку уложили на пеленку в центр камня. Гордяна осторожно налила на один из углов воды. «Ничего себе!» — не сдержалась Даринка. Вода потекла узкой струйкой, как будто по желобку. Сначала из одного угла, потом вокруг ребенка, а потом одновременно в два оставшихся угла. У одной из вершин треугольного камня встала по слову матери Дарина. Сама еще совсем юная, она олицетворяла сейчас с собой рождение и юность. Место у второй заняла Гордяна. Женская зрелость, пора выбора и материнство. Заря, вставшая у оставшегося угла, это была старость, опыт и мудрость. Единство рождения, жизни и смерти, три вершины змеевого узла. Не было сложных фраз на мертвом языке, не применяли полозы и особых зелий. Просто старшая из женщин попросила покровительства у луны, что трижды меняет свой облик во время цикла. Утаить, сберечь, скрыть от беды и происков невинное дитя. Охранителями становились она сама и ее дочери. По рукой за взятые на себя обязанности должна была стать объединенная кровь, А закладом за жизнь юной принцессы Заряна оставляла самое дорогое, что у нее было – жизнь свою и своих дочерей. Свет луны, свободно льющийся вокруг, собрался в яркий сгусток прямо над малышкой. Яркий протуберанец лунного света медленно превращался в бутон. Пять длинных острых лепестков лунной лилии застыли лишь на мгновение. Потом каждый из них острым розчерком мелькнул в воздухе. Заряна чуть согнула ладонь, позволяя набраться крови из распоротой лунным лепестком ладони. «Да будет так!» – произнесла она и перевернула ладонь, позволяя своей крови упасть на камень. «Да будет так!» – повторили за матерью и обе дочери. Зло заплакала маленькая Миранда, пачкая сжатым кулачком камень вокруг себя. Королевский медальон Василисков вспыхнул, впитывая в себя последний лепесток. Засиял белой вязью на коже ребенка и исчез. Словно его и не было. «В час, что будет предназначен для того, чтобы явить истину, тайное станет явным», произнесла Заряна, беря ребенка на руки. «Ну, будет тебе, будет. Да, поранила ручку». «Вы лучше посмотрите, что стало с хвостом ящерицы и папоротником. Первый раз такое вижу». «А уж любава наша что только не делала». Осторожно разжимала Дарина детский кулачок, стараясь не просыпать ни крошки. «И что с этим делать?» «У меня медальон, хран есть», — улыбнулась Гордяна. «Пусть хранит, а то вдруг понадобится, а тут ингредиенты, смешанные с королевской кровью да измененные лунной магией. Ты поди еще такие найди, а как если и почует, кто магию нашей Эмиранды, то легко будет списать на хран». Через день путниц нагнала попутная телега. «Заряна Всеславовна, слышал, вы и с грустью и радостью домой идете», — окликнул старшую женщину мужик-работник соседнего хутора. «А я до развилки порожним еду. Давайте подвезу. Глядишь, может, будущую подружайку хозяйки навезу». «А у вас на охоте откуда приплод? Вроде у хозяев дочерей нет. Или Ирвин невестку успел привести? Так он вроде на войну уходил год назад». Удивилась Заряна. «Да нет. Пришел мрачнее тучи, словно на десять лет постарел». Вздохнул возница. «Дракону за службу одарили без обид. Только он, что коршу над цыпленком, над детем вьется». Девчушку приволок, говорит, слюбился в прошлом году с девкой из воительниц. Да та, дурищая, с пузом в драку лезла, родила до срока и в родовой горячке сгинула. Дочь только раз на руки и взяла, да и нарекла сама Ирвиной. Видно, крепко ей наш младший хозяин в душу запал. Ох, бедняга, сиротская доля не сладкая, даже при любящей родне. А, женится Ирвин, как мачеха еще примет, покачала головой Заряна. Да не, отмахнулся возница. Дед с бабкой кровиночку забежать не дадут. Там у девки только глаза материные, кари медовые. А во всем остальном один в один, Ирвин. Даже на головенке волос синий.